но для начала неплохо было бы хоть примерно понять, что от меня потребуется. Первые же абзацы заставили загрустить. Содержать аптеку, то есть зелейную лавку. Мог только Зельевар, доказавший свои знания коллегии, и неважно, сам ли он делает зелье или нанимает специалиста. Экзамены сами по себе меня не пугали. Получая свои две вышки, я сдала их столько, что почти разучилась волноваться по этому поводу.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 Это дома я знала, сколько оставлю в продуктовом и сколько могу спустить на маленькие, недешевые женские радости. Здесь непривычные деньги и непривычное соотношение между ними. Бит — не сота и даже не десятая часть, а лишь восьмушка от рада, следующей по величине монеты. Пул в 12 раз больше рада, а 20 пулов составляют сол. Ум за разум заходит, честное слово.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 Пропади оно все пропадом. Я вовсе не хочу его хоронить. «Что с вами, миледи?» — спросила Аэн. «Вы так побледнели?» «Все хорошо. Но ничего не поделать. Придется все-таки рассказать обо всем Ксандеру. Сама я с этим не справлюсь, а там будь что будет». Не слишком вдохновляли эти мысли, и я решила отвлечься от них проверенным способом — работой. Записала расходы, как и планировала. Вернувшись домой, сварила еще порцию притирания, опробовала рецепты зелья от Катара, по-нашему противопростудное, получив ровно то, что описано в учебнике. Прогнала мысль сварить и подлить Айгору что-нибудь на основе сены. Растительное слабительное. Некогда глупостями заниматься. Надо просмотреть рецепты притираний, выбрать самые простые, проверить и просчитать себестоимость, чтобы не продавать их себе в убыток.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 «Увидел в окно, что ты здесь и решил зайти», — сказал Айгор.